27. Калиб строил курятник, когда увидел идущего по пыльной дороге человека. Дело было к вечеру, Пим и Тео отдыхали в доме. «Да ему видел», — сказал человек. У него было доброжелательное морщинистое лицо и густая борода. На голове надета соломенная шляпа, штаны крепились на подтяжках. «Раз уж мы теперь соседи, надо бы познакомиться. Фил Тейтум меня зовут. Калиб Джексон». Они пожали друг другу руки. Мы живем по другую сторону гребня. Чуть раньше сюда перебрались, чем остальные. Живу вместе с Дориен, с женой. Парень наш уже вырос и теперь свой дом строит, рядом с Бандерой. «Джексон, говоришь?» «Точно, он мой отец». «Будь я проклят. И что ты здесь забыл?» «Наверное, то же самое, что все. Обосноваться». Калиб снял перчатки. «Заходите, с моими познакомитесь». Пим сидела в кресле остывшего очага с Тео на коленях и показывала ему картинки в книжке. «Пим», — сказал Калиб, одновременно дублируя слова на языке жестов. «Это мистер Тейтум, наш сосед». «Как поживаете, миссис Джексон?» Фил прижал шляпу к груди. «Будьте добры, не вставайте». «Очень рада с вами познакомиться». Калиб вдруг понял свою ошибку. «Мне следовало предупредить». «Моя жена не слышит. Она говорит, что рада с вами познакомиться». Мужчина степенно кивнул. «У сестры двоюродной такое было. Умерла недавно. Она немного научилась читать по губам, однако все равно жила в своем мире, бедняжка». Он рефлекторно заговорил погромче. Так делали все. «Какой чудесный у вас мальчик, миссис Джексон!» «Что он сказал? Что ты красивая, и он не прочь в постель с тобой». Кали повернулся к гостю, который все так же теребил край шляпы. Она благодарит вас, мистер Тейтум. Не груби, предложи ему что-нибудь попить. Кали перевел ее слова. Дома надо к ужину быть, но, наверное, немного посидеть с вами смогу. Благодарю. Пим налила воды в графин, добавила дольки лимона и поставила графин на стол, за который уселись мужчины. Они поговорили о мелочах, о погоде, о других поселениях в этой местности о том, где Калиб покупал скотину, по какой цене. Пимушла, ушла, забрав с собой Тео. Она любила ходить с ним на берег реки, где они могли просто сидеть в тишине. Калиб понял, что гости его жена чувствует себя одиноко. Сын уехал, едва попрощавшись, с женщиной, с которой познакомился на танцах в Ханте. «Заметил, жена твоя в ожидании», – сказал Тейтум. «Они допили воду с лимоном и беседовали». «Да, в сентябре срок». «Если что, в мистике врач есть, когда понадобится». Фил дал Калебу всю информацию. «Очень здорово, спасибо». Кали ощутил стоящую за словами Тейтума печальную историю. «Видимо, у них был и другой ребенок. Может, и не один, но все они не выжили. Это, конечно, осталось в прошлом, но не для них». «Премного благодарен вам обоим», – сказал Тейтум, выходя. «Хорошо, когда поблизости молодежь есть». Вечером Кали пересказал их разговор Пим. Так упала Тео в кухонной раковине. Поначалу Тео капризничал, но потом ему понравилось, и он принялся колотить по воде крохотными кулачками. «Надо мне познакомиться с его женой», — сказала Пим на языке жестов. «Хочешь, чтобы я с тобой сходил?» Кали подразумевал, что ему придется работать переводчиком. «Не говори глупостей», — ответила Пим, глядя на него, как на сумасшедшего. Этот разговор не выходил у него из головы несколько дней. Почему-то, несмотря на свое умение все планировать, Кариб не думал, что в дальнейшей жизни им потребуется помощь других. Отчасти от того, что отношения с Пим были настолько глубокими, что все остальные выглядели поверхностными. Отчасти от того, что он не был уж настолько общительным от природы, предпочитая находиться в обществе собственных мыслей, а не других людей. Также и мир Пим был ограничен по сравнению с миром других людей. Помимо родных были лишь немногие, кто если и не умел разговаривать на языке жестов, то хотя бы мог понять значение. Она часто пребывала в одиночестве, хотя это ее и не беспокоило, и большую часть этого времени она писала. Калип пару раз за все эти годы тайком заглядывал в ее дневники, будто читая чужие письма. Ее записи были просто чудесны. Хотя иногда в них и было место сомнениям и тревогам, в целом они были проникнуты оптимистическим взглядом на жизнь. В дневниках были и рисунки, хотя Калиб ни разу не видел, чтобы она рисовала. По большей части – знакомые вещи. Множество изображений птиц и зверей, лица людей, которых она знала, но ни одного изображения его самого. Калиб задумался, почему она никогда не показывала ему эти рисунки, почему рисовала в тайне. Самыми лучшими рисунками были те, что с видами моря. Особенно странно, поскольку Пим никогда не видела моря. Но дружба дружбы она не стала отказываться. Спустя два дня после того, как к ним зашел Фил, Пим спросила Калиба, не посидит ли он с Тео пару часов, пока она испечет мейсовых лепешек, а потом сходит в гости к Тейтумам. Так что после полудня Калиб занялся садом, а Тео спал рядом в корзине. Дело шло к вечеру, и Калиб забеспокоился, но незадолго до заката Пим вернулась, воодушевленная. Калиб спросил ее, как им удалось общаться почти пять часов, но Пим лишь улыбнулась. «Женщинами это не имеет значения. Мы всегда друг друга отлично поймем». На следующее утро Калиб поехал в город на фургоне купить провизии и переподковать одну из лошадей Большого Воронова Мерина по кличке Красавчик. Пим написала письмо Кейт и попросила Калиба отправить его почтой. Помимо этих дел, Калиб хотел завести побольше знакомств с местными. Еще можно мужчин насчет их жен поспрашивать, в надежде, что и Пим расширит свой круг общения, чтобы ей не было одиноко. Городок не произвел на него сильного впечатления. Они миновали его всего пару недель назад, по пути на ферму, и тогда здесь было достаточно народу. Сейчас же городок выглядел совершенно безлюдным. Городская управа закрыта, как и мастерская канавала. Больше ему повезло, когда он дошел до лавки. Его владельцем был вдовец по имени Джордж Питибрю. Как и многие другие жители фронтира, он был человеком немногословным и нескорым на дружбу. Так что Кали пока что мало что успел о нем узнать. Джордж ходил за ним следом, пока Кали пробирался по заваренной товаром лавке, выбирая нужные товары. Мешок муки, свекольный сахар, кусок крепкой цепи, нитки для шитья, 30 ярдов проволочной сетки для кур, мешок гвоздей, топленое сало, кукурузная крупа, соль, масло для светильников и полсотни фунтов фуража. «Еще хочу патронов купить немного», сказал Калиб, пока Джордж подбивал счет, стоя за кассой. «И ты туда же», было написано на лице у торговца. Он продолжал рисовать цифры огрызком карандаша. «Могу продать 6 Сколько в коробке?» «Не коробок. Патронов». Шутит он, что ли? И все? С каких это пор? Джордж ткнул большим пальцем через плечо. Позади кассы на стене был наклеен плакат. Награда – 100 долларов. «Пума. Для получения награды тушу принести к городской управе. Народ у меня все почистил, хотя и так немного было. «Нынче с патронами не густо. Отдам по баксу за штуку». «Это не смешно». Джордж пожал плечами. «Торговля есть торговля. Ему какая разница?» Кали хотелось сказать ему, куда засунуть патроны по такой цене. Но, с другой стороны, с Пумой шутки плохи. Он отсчитал купюры. «Пусть это будет вложением в бизнес», сказал Джордж, убирая деньги в сейф. «Если кошку завалишь, то выигрыша будешь, так?» Калиб погрузил покупки в фургон и оглядел пустую улицу. Ужасная тишина для середины дня. Чертовски. Она даже слегка нервировала его, хотя по большей части он был просто разочарован тем, что поездка не слишком себя оправдала. Он уже собрался уезжать, как вдруг вспомнил про врача, о котором ему рассказывал Тейтум. Было бы хорошо с ним познакомиться. Врача звали Элаква. По словам Тейтума, он когда-то работал в больнице в Кервиле а после выхода на пенсию отправился в поселение. Домов в городке было не слишком много, и дом врача, оказалось, найти несложно. Небольшой каркасный дом, выкрашенный в веселый желтый цвет с табличкой «Брайан и Лакова» на крыльце. Во дворе стоял пикап с ржавыми бамперами. Привязав лошадей, Калиб постучался. Приоткрылась занавеска, и человек выглянул в окно на двери одним глазком. «Что надо?» Громко, почти что враждебно. «Вы доктор Лаква? «А кто спрашивает?» Кариб уже пожалел, что пришел. Видимо, с человеком что-то не то уже. Может, пьян. «Меня зовут Кариб Джексон. Фил Тейтум – мой сосед. Он сказал, что вы городской врач. Вы больны?» «Нет, просто познакомиться хотел. Мы здесь новенькие. Моя жена в ожидании. Ничего, могу потом зайти». Калибр уже спустился с крыльца, когда дверь открылась. «Джексон, говоришь?» «Точно». У доктора был запущенный вид. Он был толст, на его голове росла нечесанная грива белоснежно-седых волос, а на лице точно такая же борода. «Ладно, тогда заходи». Его жена, нервная женщина в бесформенном домашнем платье, подала им в гостиную скверного вкуса чай. Лаква не соизволил дать никаких объяснений по поводу своего грубого поведения в начале разговора. Может здесь так принято, — подумал Калиб. Какой срок у вашей жены? — спросила Лаква, когда они закончили обычные формальности знакомства. Калиб заметил, что он что-то подлил себе в чай из небольшой фляжки. Около четырех месяцев Калиб решил воспользоваться возможностью. Моя теща Сру Уилсон, возможно, вы ее знаете. Знаю, я ее учил, вроде бы ее дочь в больнице работала. Кейт, а моя жена Пим? Доктор на мгновение задумался. Не помню, Пим. А, не моя. Он грустно покачал головой. Бедняжка, это хорошо с твоей стороны, что ты на ней женился. Кали Боже много раз приходилось слышать подобное. Уверен, она считает иначе. С другой стороны, что плохого в жене, которая не говорит. Я-то в разговоре едва пару слов успеваю вставить. Калиб молча поглядел на него. Что ж, Лаква прокашлялся. Я могу прийти, если она пожелает, проверить, как дела идут. Уже в дверях Калиб вспомнил про письмо, которое Пим просила отправить. И спросил Лакву, не занесет ли он письмо на почту, когда-то откроется. Могу попытаться. Их там сейчас никого нет. Вот и я удивился, сказал Калиб. Весь город пустой. А я и не видел. лакова с сомнением нахмурился. Может, из-за помы, что вокруг бродит. На кого-нибудь уже нападала? Насколько я знаю, только на скотину. Учитывая награду, куча народу бросилась ее искать. Дураки, как по мне. Мерзкие эти звери. Калип выехал из города. Ладно, по крайней мере, письмо отправить попытался. Что же до Элаквы, вряд ли Пим захочет с ним общаться. Насчет Пумы он практически не беспокоился. Обычная цена за то, что живешь на фронтире. Надо будет только Пим сказать, что некоторое время не стоит с Тео на реку ходить. Надо держаться поближе к дому, пока вопрос не решится. Они поужинали и легли спать. Снаружи шел дождь, тихо шурша по крыше. Но посреди ночи Калиб проснулся от резкого крика. В первое мгновение с ужасом подумал, что что-то случилось с Тео но потом звук донесся снова, снаружи. В нем был ужас, ужас и смертная боль. Это был крик умирающего зверя. Утром он проверил кусты вокруг дома, нашел место, где они были поломаны и увидел на земле клочки короткой жесткой шерсти, липкие от крови. Может, енот. Поглядел вокруг, ища следы, но не нашел. Их смыло дождем. На следующий день он отправился к Тейтумам за перевал. У них хозяйство было куда солиднее – полноценный лев и дом с металлической кровлей, с пальцами. Под окнами висели ящики, в которых росли синие люпины. В дверях его встретила Дориан Тейтум, пухлолицая женщина с в узел седыми волосами. Показала рукой на дальний конец участка, где ее муж расчищал место от кустарника. «Пума, говоришь?» Фил снял шляпу и вытер пот со лба. В городе говорят. Были они у нас тут раньше, но давно вывелись, как я понимаю. На месте им не сидится, чтоб их... Мне тоже так казалось. Может и ничего особенного. Ладно, буду повнимательнее. Спасибо жене твоей за лепешки, скажи, хорошо? Дори была очень рада, что она пришла. Они несколько часов сидели и друг другу на бумажке писали. Калиб уже собрался было уходить, но остановился. «А как обычно дела в городе идут?» – спросил он. Тейтум выпил воды из фляжки. «В смысле?» «Ну, как-то тихо все. Несколько странно, посреди дня-то». Калиб почувствовал себя немного глупо. Управа закрыта, коновала нет. Я одну из лошадей переподковать хотел. Обычно там народу хватает. Может, Джуна заболел. Коновала звали Джуна Брент. Может, и да. Фил ухмыльнулся в бороду. Заезжай к нему. День-два и поймаешь его. Если проблемы какие будут, дай нам знать». Калли пришел не рассказывать Пим про свою находку в кустах. Нет надобности ее тревожить. Мертвый нот, Ничего страшного. Однако вечером, когда они мыли посуду, он снова повторил, чтобы она с Тео поближе к дому держалась. «Ты слишком беспокоишься. Извини. Не стоит». Стоя у раковины, она повернулась к нему и очень удивила тем, что поцеловала его. Долго. «Это одна из причин того, что я тебя люблю». Он шутливо приподнял брови. «Это означает то, о чем я думаю?» «Дай только Тео спать уложить». Но в этом не было нужды. Мальчик уже спал.